Олька, пульс свищет по стеки, ветер гудит в провотах. Пусть звёзды ночь и любимою зову, и спи. На ливётской кроватке Как я люблю Любиву твой ласковый взгляд Как я хочу Тебе признаться и жаловаться Во мне Тревожная чёрная сеть между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня чёрной ночью хранила. Верю в Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, Знаю, встретишь с любовью меня, Что со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались здесь, Why main lake Shirizatu Niliden idio Bref den. Gamera eriberatını datucten baraha kontaineretan Berenaketan z肉 presence.